Он действительно не помнил, каким образом и откуда его занесло в тот отель. Помнил только, что проснулся в камере, закованный в наручники. Рядом с ним на столе стоял хрустальный шар на серебряной подставке. И господин в синей мантии просил возложить на него руки и пытаться вспомнить хоть что-то из своего прошлого. Он выполнил его просьбу. И как только руки коснулись шара, перед его мысленным взором тут же всплыло изборожденное морщинами лицо пожилого джентльмена, неспешно листавшего газеты. И в нем возникла уверенность, что это был его личный штальмейстер Хаммер Смит. Вот в комнату, крадучись, стараясь не дышать, вошел слуга. Он узнал и его, и даже вспомнил имя, Марк. — Слугу зовут Марк. Слуга прошептал что-то Хаммерсмиту на ухо. — Что? — не понял его шталмейсер. — Как настроение, его высочество! — чуть громче прошептал слуга. Хаммерсмит покосился на принца и с тяжелым вздохом лаконично ответил. — Скучают. Именно в этот момент юноша понял, кто он такой. Наследный принц Баккарди, принц Флоризель. К сожалению, кроме этого, он ничего больше вспомнить не мог, как ни старались магии выудить из его мозга хоть что-то путное. Разумеется, как только был установлен его статус, им занялись уже не тюремные маги, а придворные маги короля Бригани, Его Величества Карла Третьего. И, разумеется, не в тюремных застенках а в более роскошных апартаментах, правда и они большого успеха не добились. Так мелкие разрозненные сведения, которые говорили, что Бакария государство очень продвинутое и прогрессивное, но вот где оно? Найти бы. Принц Флоризель решил все-таки ознакомиться с посланием короля и углубился в чтение. На листе плотной белой бумаги С королевским вензелем было написано каллиграфическим почерком. Ваше Высочество, приглашаю вас на бал, который мы, король Бриганни Карл Третий, даем в честь нашего внучатого племянника сэра Баскервильда по случаю его возвращения на родину после успешного окончания Академии Колдовства, Ведьмовства и Навства. Ладно, отчего же не сходить, коль зовут, флегматично пожал плечами принц Флоризель и вновь прислушался к разговору, беседующих в саду гостей графа Кентервиля. На меди короля поставил ему диагноз, частичная потеря памяти, и теперь на этом деле кормится целая толпа яйцеголовых из Королевской академии наук. Все пытается выяснить. Ну что же это за страна такая, бакардия, где ее искать? — Ага, понятно. Значит, он сейчас из милости монаршей здесь так хорошо живет. — Ну, вы скажете, барон, когда он появился, мешочек у него за спиной был очень тяжелый и камешками непростыми был набит. Поразительно, как он его вообще на себе тащил. Чтобы его потом поднять, потребовались четыре здоровенных мужика. Разумеется, все это пошло на его счет. Наш король, узнав о социальном статусе принца, любезно предоставил ему не только кровь, но и подарил замок покойного Линкольр гильда не оставившего после себя наследников. Если помните, он был бездетен. Принц жаждал за этот замок расплатиться, содержимым своего мешка, но король не взял. Но оно и понятно. Если принц еще что-нибудь вспомнит и удастся найти эту самую Баккардию, то возвращение на законный престол блудного принца даст такие политические и экономические плюсы, что купит подарок с лиховой. Впрочем, принц уже и сейчас очень полезен бригании. Столько блестящих технических новинок. Те же газовые фонари, например. Разумеется, он не сам все это придумывает. Просто что-то вспоминает и делится с учеными информацией. По слухам, они по его наводке готовят какое-то жуткое средство, которое позволит одним ударом рушить крепостные стены и поднимать на воздух мосты, как оно там... А, вспомнил! Порох — это средство называется. Представляете, какое нам подспорье против Маргадора? Главное достоинство этого пороха, что для его применения магия не нужна. Да, если у окажется такое оружие, Маргадору не устоять. — согласился барон. — Говорят, уже есть первые успехи. Недавно правое крыло Королевской Академии Наук залетело на воздух вместе с экспериментаторами. Король был в восторге. Лично выдал принцу патент на изобретение. Так что, когда наладят производство, деньги польются рекой. Ну, хотя ему уже и сейчас столько капает за всякие безделушки, Ну, в груди этих газовых фонарей, что скоро он богаче королев станет. А еще ему ужасно везет в карты, но с ним просто невозможно играть. В решающей партии к нему постоянно приходит Джокер. «А может, он колдует или шельмует?» «Ну что вы, чтобы принц и шельмовал? Нонсенс!» А насчет колдовства, его с самого начала придворные маги проверяли. Магия у него на нуле. Да и насчет шулерства тоже. За его игрой наблюдали лучшие профессионалы этого дела. Все честно. Сейчас все стремятся сесть с ним за карточный стол. Это уже чисто спортивный интерес. Но должен же когда-нибудь проиграть. Интересно было бы перекинуться с ним в картишки. — Хорошо, что напомнили, — заволновался лорд. — Вы уже заявлены на первую партию. — Кто заявил? — Я. — А граф Кентервиль, узнав, что вы здесь, с удовольствием включил? — На первую партию с принцем вас, а заодно и меня. Он прекрасно помнит, как два года назад купился на ваш блеф и бросил карты. «Было дело. А ведь не спасуем тогда продержись еще чуток, и я бы проиграл все свое состояние. Но У меня был припаршивейший расклад». «Так поспешим же, барон, пока места за карточным столиком не заняли другие». Принц Флоризель проводил взглядом спешащую на карточную баталью парочку, убрал послание короля в карман. Ну что ж, картишки так картишки. Не будем заставлять ждать народ, который жаждет хлеба и зрелищ. Хлеб наш, любезный граф, гостям уже предоставил. Зрелища за мной! Покинув балкон, принц обратил внимание на изрядно подвыпившего господина, который, чтобы сохранить равновесие, одной рукой вцепился в портьеру, а другой отмахивался от лакеев, пытавшихся деликатно вывести его из зала. — Ну, берите руки, я сам! — упрямо мотал головой джентльмен. Слуги растерянно переглядывались. Джентльмен отлепился от портьера и направился к выходу. Однако на ногах он держался уже не твердо, и по дороге его качнуло в сторону Флоризеля, на котором он и повис используя его как третью точку опоры. Тут уж слуги, наплевав на этикет, набросились на него и начали отдирать от принца. «Уберите руки, плебеи!» — взревел Гуляка. «Я хочу выпить его высочеством на брудершафт!» Граф Кентервиль чуть не задохнулся от возмущения при виде такого хамского отношения к почетному гостю. Но принц Флоризель мило улыбнулся, сделал неуловимое движение рукой, и джентльмен обвис на руках слуг с выпученными от удивления глазами. Тело почему-то окончательно перестало повиноваться ему. — И ничего страшного, господа! Принц сбил щелчком, невидимую плинку, сладко на своего белоснежного пиджака. — Устал человек, с кем не бывает. Гости одобрительно загудели. — Отнесите его в карету, — распорядился граф Кентервиль, кивая на гуляку. — И проследите, чтобы его в целости и сохранности доставили домой. Слуги поспешили исполнить его приказание. — Ну что, ваше высочество, не пора ли в бой? «Карты ждут. Главное — найти поле битвы. Я здесь впервые. Не заблудиться бы». «Но это просто. Прошу за мной». Принц двинулся вслед за графом, показывавшим дорогу в гостевую комнату с игровыми столами. И несмотря на то, что в зале все еще играла музыка, большая часть гостей поспешила пристроиться им в Кильватер. Всем не терпелось посмотреть на игру принца Флоризеля, которого за дикое, прямо-таки невероятное везение за карточным столом уже стали называть между собой Джокером. Разумеется, за глаза. — А вот и наши сегодняшние партнеры! — жизнерадостно сказал граф, подводя принца к карточному столу. — Ну, с лордом Саленброком вы уже знакомы. — Счастлив видеть вас, — кивком поприветствовал лорда принц. — Взаимно, ваше высочество, — поклонился в ответ лорд. — А это барон де Гласьян, представил тучного джентльмена граф. — Недавно вернулся из Гиперии. — Рад познакомиться с вами, барон. — Будьте осторожны. — предупредил принц-граф. — Барон — великолепный игрок. Если не мне, то хоть ему, возможно, удастся вас сегодня обыграть. — А меня вы в расчет не принимаете? — сделанной обидой протянул лорд Саленброг. — Ну что вы, лорд! — всплеснул руками граф. — Чувствую, игра сегодня будет интересной. Партнеры уселись за стол, который немедленно окружили со всех сторон любопытные гости. Дилер, в роли которого выступал специально натасканный на это дело слуга графа, под пристальным вниманием двух магов вскрыл свежую колоду карт. И игра началась.